Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали, В первый раз я запел про любовь.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 видеть глаз златокарий омут и что прошлое не любят и уйти не смогла к другому поступ нежная легкий стан если б знала ты сердцем упорным как умеет любить